Влад бросился вперед, схватил, прижимая Алёни на руки к бокам. Да стой ты не съемь, я тебя значит Мишку заходил? Алёна кивнула и пошипела: отпусти. Отпущу потом. А Мишку он тебе кто? Никто, муж подруги. Ты хорошо его знаешь. Вопрос Влада удивил Алёну. Хорошо ли она знает Мишку? Да, конечно хорошо. Он познакомился с Танькой в парке и долго ухаживал каждый день таскал цветы, а признаться в любви не спешил, робел. Он вообще есть такой вроде бы и спокойный, и надёжный, а по характеру-то кроткий. И кто это тебе сказал, или собственные наблюдения собственные, огрузнулась Алёна. Чем дальше, тем меньше нравился ей этот разговор. Алёна попыталась вырваться, но Влад держал крепко. Твоя подруга ведь знает про твою бабку-ведьму. Так вот, к чему он ведёт? Сыщик-любитель Шерлок Холмс деревенский. Мишка подозревает. Конечно, Танька рассказала ему про Алёнку и Набабку, а Мишка был очень там, где скрытым психом ненавидящим ведь решил от Алёнки избавиться. Чушь! Неужели? Ладно, не спешил раскаиваться. Но возвращаясь к первому вопросу, к примеру, знаешь ли ты, что его мать, сестра и брат погибли, и что именно мать, ожидавшаясь, когда дети заснут, подожгла дом, настила мужа, сбежавшему к любовнице. Боже мой, какой кошмар! Та же из-за которой разгорелась трагедия повесилась. С печально, правда? Я не понимаю причем, при том, что до сих пор разговаривают был то самоубийца, не сама в петлю шагнула, помогли ей кто? А тот, у кого она душу носила, видимо, мужскую обменяла и кого ради выражала и привораживала и кому жертву семью принесла. Только вот ему и называю ему жерт всегда мало. Вот и перебрал верную служанку. И так имеем парню, потерявшего из заведомой всю семью. Вот тебе и мотив. Он окончательно сжал руки и предложил: Пойдешь что ли поговорим по настоящему. Влад не собирался рассказывать ей всей правды хотя бы потому что сам не очень понимал где эта правда начиналась и где заканчивалась не помнил он Влад, гордившийся тем, что никогда ничего не забывал, сейчас не помнил собственной жизни и более того, не замечал дыр в ней. Алёна сказала про больницу, и в голове точно вспыхнуло: "Да, была, лежал". Влад она одного, кровать у стены и тумбочка между решётчатой спинкой и подоконником. На последнюю две трещины слонок-то сверху уже поставил крест на Владе. Серое стекло за синей решеткой, кусок два раза думет о полями и стеной. Он лежит и смотрит. На что? На кого? Ждет. Кто-то должен прийти, а не приходит. Папа обещал уже который день и нету. Владе кускунно читать нельзя, телевизор смотреть тоже. Из игрушек детской домино на косточках которого фрукты и машинки намалеваны, а в домино играют двоем, Влад же один. У тебя когда-нибудь было такое, что ты что-то забывала? Лассил на зубрет, который закачался и заскрипел, вызывая опачнки. Не пустяк, вроде чего-то номера, а серьёзное, настоящее. Вроде бы нет. Но как можно сказать, что ты забыл, если ты так и не вспомнил? Алёна старалась держаться подальше. Напугал он не хотел. Он сам же испугался, когда увидел открытую дверь и горку снега на пороге, когда представил, что она мертва. Тот вчерашний момент с его смешной ненавистью сказал всё серьёзно. Он много вчера говорил, называл имена, одно из которых показалось смутно знакомым. Нужно проверить и позвонить. Наденьку небось сожала в день дня господахам, без нее с Наденьки встанется. А что твое Мишка еще говорил? Тында, тында, голос скатывается с высокого берега, плюхаясь зеленоватую воду канавы. Крик подхватывают камыши, иленивая стадо гусей, змеи шеи поворачиваются, красные клювы сталкиваются друг с дружкой, повторяя. Тин да, тин да, тин да, тин. Конопатым мальчишке внизу слово кажется обидным. Почему? Влад не помнит, этого тоже не помнит. Но мальчишка бежит, карабкается вверх по склону, скользит босыми ногами по земле, валится, катится, плюхается в воду, и гуси гогочут. Тин да. Надо поговорить с Мишкой. Оба ведь взрослые, а взрослые не обижают, что наставателем почасказанный не весть когда. Зато Мишка может помнить, о чем? О ледми с картами, о больнице. Влад, Алене на ручку лягала на лоб. Ты горишь весь, у тебя температура. Может, приляжешь? Он позволяет себя отвести. Отвести. Машина другая, не папина, пахнет плохо и ему страшно находиться в ней. Авария. Ну да. После аварии естествен страх перед автомобилями. Бело-красный шлагбаум поднимается и опускается, резая пути к остановлению. Узкая дорога между рядами елей. Люди в халатах, одни в белых, другие в байковых разноцветных, надетых поверх бежам. Больница. Воспоминания возвращаются. Это хорошо? Конечно, хорошо. Алена рядом тоже хорошо. Почему-то в году страшно вспоминать одному.